Когда же мытарил меня гадючий, спасу не стало, конец терпежу приходит, Лучше б мне ногу оторвало, согласен калекой на родине быть, нежели здоровым в плену. В углу барака с утра кипел отвратно булькая громадный чан, В нем варился суп из маиса, перетертого пополам с гнилою картошкой, бурда бурдою. Но выбирать по карточке меню нам не приходилось, еле что дают. По воскресеньям каждому давали по три вареные картофелины. Распределением их ведали немецкие унтер-офицеры, они же прекращали скандалы и драки. Ибо для голодных людей всегда коварен вопрос, кому больше, а кому меньше досталось. Мы дрожали в своих бараках, и не только от холода, но даже от мерзости унижения. в котором приходилось жить и страдать нам, великороссам. Наши соседи из Кроссона нужды не ведали, немецкой бурды не ели. Русские пленные с ведерками и мисками слонялись возле бараков пленных союзников, вымаливая остатки супа, за что и были обязаны перемыть грязную посуду, а заодно уж почистить обувь своих собратьев по оружию. Разве не позор? Но мне приходилось наблюдать и другое. Русский человек вообще чертовски сообразителен. По природе он большой выдумщик. Пока не пришла нужда, он плевать хотел на свои таланты, а теперь у него все шло в дело. Увидит наш Ванька колобашку, вырежет из нее фигурку бабы с коромыслом на плече, найдет проволоку и тут же скрутит ее в оригинальную подставку для горячего утюга. Из любой дранины мастерили коврики, кромсали свои сапоги и делали из голенич красивые кошельки. Все поделки наши мастера торговали немцам, но пфенингов с них не брали, а просили хлеба, только хлеба. Я даже близко не подходил к воротам Кроссена, боясь нарваться на кого-либо из пленных русских офицеров, способных узнать меня. Затаись, терпи, помалкивай, выжди, победим. Если раньше немцы придерживались соблюдения Гаагских конвенций, то к концу 1914 года они ожесточились сами и ожесточили свое отношение к пленам. Германия уже осознала, что Вильгельм II попросту трепался, обещая, что его солдаты вернутся по домам к осеннему листопаду, война освежающая, благочестивая веселая вольная превратилась в затяжную бойню из которой Германия сама теперь не знала как выбраться сами голодные немцы и нас морили голодом начались издевательства побои и даже даже пытки в лагерях гальба и кроссон разом умерло более полутора тысяч пленных Голод, грязь и антисанитарии вызвали эпидемию тифа. Вот он и косил людей, как траву. А клопы вступили в боевой альянс с овшами, подвергая нас изуверским физиологическим истязаниям. Сидя на нарах, дрогнущие от холода, я сверху вниз смотрел на своих товарищей по несчастью, и мне все чаще вспоминались гетовские строчки из его каринфской невесты. Жертвы валятся здесь, не телячьи, не бычачьи, а неслыханные жертвы человечьи.